Глава пятая. Цена предательства. Капитан Блад был доволен жизнью. Другими словами, он был доволен собой. Стоя на малу в скалистой каньонской бухте, он смотрел на свои суда. Не без чувства гордости оглядывал он пять больших кораблей, составлявших его флотилию. Ведь когда-то все они от киль до верхушек мачт принадлежали Испании. Вон стоит его флагманский корабль «Рабелла». Сорока пушками на борту. Красный его корпус и золоченные порты сверкают в лучах заходящего солнца. А рядом белоголубая Элизабет, не уступающая флагману по мощности огня, и позади нее три корабля поменьше, на каждом по двадцать пушек, все три захваченные в жаркой схватке у Маракайба, откуда он их на днях привел. Этим кораблям, именамавшимся прежде «Инфанта», Сан-Филиппи и Санта-Нинья, Фетро Блаз присвоил имена трёх парок: Клото, Лахесис и Антропос. Как бы выдавая этим понят что отныне они станут вершителями судеб всех испанских кораблей, какие могут им повстречаться в океане. Проявив в этом случае юмор пополам с учённостью, капитан Блаз, как я уже сказал, испытывал довольство собой. Его команда насчитывала около 1000 человек.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 А недавно до Тартуги долетела вещь, что последняя жертва капитана Блада, испанский адмирал де Дон Мигель де Эспиноса, особенно жестоко пострадавший от его руки, объявил награду в 80 тысяч испанских реалов тому, кто сумеет взять капитана Блада живым и передать ему с рук на руки. Обрываемый жаждой мщения, Дон Мигель не мог удовлетвориться простым умершлением, капитана Блада. Однако всё это отнюдь не запугало капитана Блада и не заставило его утратить веру в свою звезду. А почему он вовсе не собирался похоронить себя заживо в надёжной бухте Тортуги? За все страдания, которые он притерпел от людей, а притерпел он немало, ему должна была заплатить Испания. При этом он преследовал двойную цель: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 Он шёл по широкой мощёной улице, которую заботливые горожане обсадили пальмами, стремясь придать ей более нарядный вид. Когда он поравнялся с ставерной у французского короля, корсары, торчавшие у входа, вытянулись в струнку, из окон доносился приглушённый гул голосов. обрывки нестройного пения, взбилый женский смех и грубая брань. А на фоне этих разнообразных звуков равномерно и глухо стучали игральные кости и звенили стаканы. Петру Бладу стало ясно, что его корсары весела спускают живота привезённая из Маракайба. В атака каких-то головорезов, вывалившись наружу из дверей этого дома бессчастья, встретила его приветственными криками. Разве не был он не коронованным королём всех отщепенцев, объединившихся в великое береговое братство. Он помахал тростью, отвечая на их приветствие и прошёл мимо. У него было дело господина Дежиронова, губернатора Тортуги, и это дело привело его в красивый белый дом, стоявший на возвышенности в восточном предместье города. Капитан Блад, человек осторожный и предусмотрительный, действенно готовился к тому дню, когда смерть или падение короля Якова II откроют ему путь обратно на родину. С некоторого времени у него вошло в обычай передавать часть своих трофеев губернатору в обмен на векселя французских банков, которые тот переправлял для хранения в Париж. Питер Блад был всегда желанным гостем в доме губернатора, и не только потому, что сделки эти были выгодны Дежерону. У губернатора были на это и более глубокие причины. Однажды капитан Блад оказал ему неоценимую услугу, вырвав его дочь Мадлен из рук похитившего ее пирата. С того дня и сам Дежерон, и его сын, и двое дочерей считали капитана Блада самым близким другом своей семьи. Поэтому не было ничего удивительного в том, что как только было покончено с делами, бадмалажель де Жирон старшая пожелала прогуляться с гостем по душистой аллее отцовского сада и проводить его до ворот. Бадмалажель де Жирон, ржучая брнетка с матово бледным лицом, весокей стройная, а где-то богата по последней парижской моде, славилась не только своей романтической красотой, но и романтическим складом характера. И когда в скучающих сереньких сумерках она грациозно скользнула в сад за капитаном, её намерения, как выяснилось, носили также несколько романтический оттенок. Все я умолял вас быть на чаку. Шляп creasea Pinkey произнесла она по-французски: "Вы приобрели себе слишком много врагов". Питер Блат остановился и сняв шляпу, так низко склонился перед мадмоазель Дежерон, что длинные чёрные усы почти закрыли его отёчное, бронзовое, как у цыгана, лицо. "Мадмоазель, ваша забота чрезвычайно мне льстит. О, да, чрезвычайно"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 Грезеус едва все услышание, что заставит вас пожалеть о том, как вы обошлись с ним в деле у Маракайба. Каузик это имя заставило капитана Блада подумать, что он, пожалуй, поторопился, заявив, будто у него нет врагов на Тортуге. Он совсем забыл про Каузика. Но Каузик, как видно, отнюдь не склонил забыть про капитана Блада. Он был с Бладом в деле при Маркаеба, но они не поладили, и Каужек по доброй воле отказался от него и крепко просчитался. Однако, как всякий самовлюблённый тупица, он во всём винил капитана Блада, который якобы обвёл его вокруг пальца. После этого он никогда даже не пытался скрыть свою необоснованную ненависть к Бладу. "Ну вот, как он угрожит мне", промолвил капитан Блад. Ну, это несколько опрометчиво и даже не скромно с его стороны. К тому же всем известно, что его никто не обижал. Когда ему показалось, что угрожавшая нам опасность слишком велика, он пожелал отколоться от нас, и мы не стали его удерживать. Но он при этом лишился своей доли добычи, и с тех пор над ним и его командой смеется вся торт-тога. Разве вы не понимаете, какие чувства должен испытывать к вам этот негодяй?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 что Каузак во нашего это план мщения, этому он легко мог поверить. Но чтобы Каузак здесь, на тортуге, решился открыто ему угрожать, это оказалось маловероятным. Такой трусливый тупица едва ли мог отважиться на столь опасное бахвальство. Питер Блад вышел за вороты и быстро зашагал в тёплом бархатистом полумраке надвигающейся ночи. И вскоре вышел на залитую огнями Рю дю Рва де Франс.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 Двое пьяных головорезов сцепились из-за женщины, жалкого обломка вышнаважнутого судьбой из Европы и прибитого к островам нового света. Эта несчастная, сохранившая еще некоторую миловидность, но столь же грязная и потрепанная, как ее в полуислевшей лохмотье, пыталась вмешаться в свару, причиной которой была она сама. Однако один из головорезов отвесил ей хорошую затрещину и, Тогда Блад в порыве рыцарского гнева сбил негодяя с ног и вывел женщину из притона. Они устроили на вас засаду вон там, недалеко отсюда, говорила женщина. Они хотят вас убить. Кто они? спросил Пётр Блад, мгновенно вспомнив предостережение от Малосаля де Жрон. Их там десятка два. И если только они узнают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 она потянула его за рукав. Спокойней, спокойней, сказал Пётр Блад, освобождая свой рукав. Куда это ты меня тащишь? Ах, да не всё ли равно куда? Раз вы избежите опасности. Она снова с силой потянула его за рукав. Вы были так добры ко мне, и я не могу позволить, чтобы вас убили. А она с обоих зарежет, если вы не пойдёте со мной. Уступив наконец её уговорам,